Глава 43 Хёршел с Уэйдом стояли в середине безупречно ухоженной лужайки, а Люкс падал с неба. Падал он так быстро, что Хёршел и его тело казалось почти невесомым, но всё-таки недостаточно, и над травой он не взлетал. Из Нуриша отыскать они так и не смогли, а Уэйду по-прежнему не удавалось заново наладить соединение с энергосистемой. ве читал, что снаружи связь от чего-то будет лучше. И вот Хёршел тут стоит на чём-то переднем дворе и смотрит, как парнишка ожесточённо печатает что-то на своём маленьком носимом модуле, стараясь починить то, что совершенно ясно уже никогда не заработает. Всё ещё не отвечает, произнёс выд голосом таким же тряским, как и его руки. Я не могу установить соединение с мотиватором Крылаты. никакой связи, как будто его там больше нет. Могу поспорить на два пенка в ладышку. Это потому, что так оно и есть. Его нашли и вытащили, и теперь мы с тобой просто два слизняка верхом на метеорите. Хёршел покрепче утвердился на ногах, когда люк стряхнуло в воздухе снова. Так оно иногда бывает. Пробуешь и проигрываешь. Он оглядел маленькие домики, окружавшие их со всех сторон. Через пару минут, когда Люкс врежется в землю, все они станут пылью, а сам он превратится в лужицу слякоти. Такова судьба Люкса. Пыль и слякоть. Хёршоу от этой мысли даже немного полегчало. Он блескуче устал. Эта работа отняла у него всё. Пройдёт совсем немного времени, и она отнимет у него саму жизнь. Но более-менее утешало то, что вместе с ним она отнимет жизни всех этих чёртовых эпиков. Ну да, падение люкса может стереть Северную Америку или всё северное полушарие целиком, а то случится и ещё что похуже, но это также будет означать гораздо больше мёртвых эпиков. А тут уж жаловаться не на что, верно? — Вот и всё, да? — спросил Уэйд. И голос у него дрожал от страха. Хёршел хрюкнул. Всё заканчивает самолец. Уайт глянул на него до крайности потрясённо. Ага, но не так же. Хёршел пожал плечами и вновь хмыкнул. Жока, у меня сигары при себе нет. Обычно держу одну запасную на такие вот случаи. На лице Уайта проступила смесь глубокого потрясения и страха. Хочешь знать, как я по правде потерял ногу? спросил Хёршел. Выдкивнул, и напряжение у него в лице на волосок ослабло. Ну, случилось это давно, тогда я ещё был солдатом, знаешь, до наpaste. Только получил себе под начало свой первый отряд Дельта. Мы люкс сотрясло устрашающим толчком, и Хёршел с Вейдом повалились на землю. Кёршел быстро встал на четвереньки и поднялся на ноги. Стоя ему от чего-то было легче. Земля под ним содрогнулась от очередного толчка. Он был к нему готов и в этот раз не потерял равновесия, но тряска не прекратилась. Одноногий старик пытается устоять при землетрясении. Звучало как начало скверной метафоры. На него навалилась сила тяготения. Люкс замедлялся. Город начал стабилизироваться. Но чем больше сбрасывали они скорость, тем больше ощущал он, как в нём борются две противоположности: вина за то, что ощущал облегчение от того, что миру возможно конец, и разочарование, что конец света всё-таки не наступит. А выражение лица Уэйда выдавало лишь одну эмоцию. совершенное и полнейшее облегчение от такого даже самые матёрые солдаты плачут как младенцы Хёршел присмотрелся к Уэйдо Ага подумал он если Люкс остановится по-честному блескучий мальчишка точно разрыдается Хёршел наконец позволил себе поддаться весу тяготения давившему на него и обмяк на траве Дома вокруг, у которых не было такой роскоши, сесть попросту рассыпались от обратного толчка. Фундаменты вставали на дыбы, трескались стены и проваливались крыши. По земле побежали разломы, раздирая почву на неровные куски. Вдали высокое колесо обозрения оторвалось от железных опор. Оно накренилось и исчезло за линией горизонта. Хёршоу надеялся, что на нём никого нет, хоть он в этом и сомневался, поскольку не так давно видел, что оно вращается в ярком свете карнавальных огней. С последним рваным толчком Люкс замер. Тяжело дыша, Уэйт рухнул на четвереньки. Как и предсказывал Хёршоу, мальчишка всхлипнул и позволил себе несколько слезинок. Ещё пара лет сказал Хёршел, вставая и протягивая руку Уэйду. И всякое такое будет тебе нипочём. Уэйд схватился за его руку и встал. Мы мы не упали. Хёршел посмотрел на носимый модуль на запястье паренька. Так у нас значит есть связь? Уэйд покачал головой, постукивая по экранам и смахивая их один за другим. Не знаю, что произошло, но это не я. Хёршел посмотрел в ту сторону, где скрылись Пейдж и Джекс. Значит, они, скорее всего, не выкарабкались. Уэйд помедлил и поднял голову. Проследил за взглядом Хёршела. Ты это о чём? Если у тебя нет соединения, то остался лишь один человек, кто способен поддерживать этот камень на лету. Ты о крылате? спросил Уэйд. А ком же ещё? Возможно, они её ранили, но теперь с ней, похоже, всё в порядке. Возможно, им нужна помощь, произнёс Уэйт. Возможно. Уэйт развернулся кругом. Но если их уже нет, то у нас может остаться всего одна возможность остановить её, и это изнуришь. Может, надо и дальше его искать? Может? Ведь впирил в Хёршела тот ужасный взгляд, какой умолял старика всё починить и исправить. Что нам делать? Этот блескучий вопрос. Но почему всем обязательно задавать один и тот же блескучий вопрос? Послушай, малец, произнёс Хёршел. Есть причина тому, что я тут не командую. Всё, что я говорю, оканчивается тем, что убивают людей. И я программист. сказал Уэйт, как будто это могло сойти за возражение. Так вот, мистер программист, что нам делать? Я не знаю. А чтобы ты сделал то, что считаешь наилучшим? Уэйт завертел головой туда и сюда. Из норишу бежал в одну сторону, а Пейдж и Джекс отправились в другую. Хёршоу было отлично известно, какое бремя должно быть ощущать на себе парнишка, знание, что твой выбор либо спасёт жизни либо закончат их. Возможность покомандовать не стоит такого бремени. Такое уж точно не для Хёршелла. Уже нет. «Давай вернём нашу семью», — сказал Уэйд. Хёршел разоб кивнул. «Не отступаю ни на шаг, малец». Дорога к участку крылаты выглядела разбитой тарелкой. Хёршелл не понимал, как люкс всё ещё держится вместе. «Не отступай ни на шаг, малец!» Трещины и провалы паутины расходились по его поверхности, но на мотоциклах с гравитационной поддержкой ему удалось отыскать достаточно чистую тропу, по которой можно было добраться до участка без особого вмешательства патрулей Воронья. Патрули эти надо думать всё ещё оправлялись от нарколюкса к земле. Когда они добрались до того места, где полагалось быть участку, там ничего не оказалось. Карта у них на мобильнике утверждала, что здесь, сразу за самым краем, должна парить дюжина крупных зданий. Но Хёршел и Уэйт не увидели ни одного. Хёршел перегнулся и заглянул за кромку. Далеко внизу он сумел различить остатки разбитых белых построек, от которых в пейзаже возникли кратеры. Уэйт тоже подошёл к краю и уставился на обломки вдали. «Хёршел!» Вдруг воскликнул он, показывая куда-то влево. И там, на самом краю города, лежали в пыли Джекс и Пейдж. Хёршелл подковылял к ним. «Вы там как?» — осведомился он, нагибаясь и протягивая каждому руку. Джекс посмотрел на Пейдж, затем снова перевёл взгляд на Хёршелла. «Мы в норме, но крыла там». Она умерла. Умерла? переспросил Уэйт. Типа, что, насмерть умерла? Мертвее не бывает, ответил Джекс, кивая куда-то за край люкса, затем снова посмотрел на Уэйта. Как тебе удалось запустить мотиватор? У тебя где-то резервный был? Уэйт, не понимающе глянул на него. В каком смысле? Крылата, ответил Джекс. «Она раздавила наш мотиватор у меня на глазах. Я думал... думал, что всё кончено. Когда убил её, я решил, что обрёк всю планету на гибель». Хёршел и Уэйд переглянулись. «Она его уничтожила», — произнёс Уэйд. «Вот почему я не мог установить соединение». «Тогда почему же мы до сих пор парим?» — спросил Хёршел. Сам этого не понимая, Джекс наморщил лоб, Но затем глаза его распахнулись от внезапного осознания. "Парик", произнёс он. Все посмотрели на него. "А что с ним?" спросил Фёршл. "Когда я познакомился с ним в передвижной лаборатории полуночника, я не знал, что он работает на жизнесила. Я, возможно, случайно мог выболтать ему какие-то сведения о том, как сплавлять вместе способности эпиков". Хёршелл склонил на бок голову. «Ни черта себе случайность!» «Я думал, он воздоятель», — ответил Джекс. «Я там пустился рассуждать о мотиваторах. Задавал вопросы и сам отвечал на них». Хёршелл вновь открыл рот, но Джекс не дал ему ничего сказать. «Ага, я понял, я идиот. Но там, в лаборатории, когда мы взяли парика, он всё время у меня спрашивал о сращении биопотенциалов. Должна быть жизни сил, придумал какую-то модификацию моей теории. Как же иначе город может до сих пор парить? Это всё усложнит, сказал Хёршел. Если жизни сил, может начать сплавлять способности других эпиков? Я не вижу тут особого выхода. Именно поэтому нам и нужен Изнуриш, произнёс Джекс. Он сейчас наша единственная надежда. Вы его нашли? Нет. «У вас есть понятие, куда он мог оттуда направиться?» «Нам не случилось побеседовать друг с другом об этом», — ответил Хёршел. «Возможно, вернулся к себе в гостиницу», — предположил Уэйд. «Скорее всего, нет», — сказала Пейдж. «Зная из Нуриша, сомневаюсь, что он туда вернётся». «Тогда куда же, по-твоему, он отправился?» — спросил Уэйд. «На высоте тридцать тысяч футов в воздухе». «Недвижимость с видом на озеро трудно найти», — произнёс Джекс. «А?» — не понял Хёршел. Джекс посмотрел на Пейдж. Так говорил Изнуриш. «Помнишь?» «Изнуриш сказал, что у него собственность в офицерских поместьях». «Точно», — кивнула Пейдж. «Он и раньше про это шутил, когда я работала в штате его охраны». «Что?» Кто-то на счёт лучшей недвижимости, которой ему почти не выпадает пользоваться, из-за того, что жизнесил постоянно увеличивает ему охрану. "Думаешь, он сейчас там?" спросил Хёршел. "Имело бы смысл", ответила Пейдж. "Он там давненько не бывал. Могу поспорить, многие вороны даже не знают, что участок его. На месте из нориша я б именно туда и отправилась".